Однако же, если отставить и кивки, и словесные курбеты, уж простите за выражение, сказал агент, выходит всё то же, вы нам не доверяете. Ну да, приходится признать, что не доверял, но вам не надо будет просить за это прощения, сказал инспектор, потому что мы уже заранее и загодя вас извинили, главным образом потому, что вы были, наверное, в своих опасениях правы. Мы и в самом деле всё бы вам испортили и выступили бы на манер двух слонов по судной лавке. Комиссар вскрыл пакет, извлек оттуда два куска хлеба, вложил между ними ломтик ветчины и улыбнулся, как бы оправдываясь. Проголодался. По правде говоря, пил пустой чай, а проклятое печенье чуть зубы себе не сломал. Агент принес из кухни банку пива и стакан. «Выпейте, господин комиссар. Что ж вы так в сухомятку?» Комиссар с наслаждением уписывал сэндвич, запивая его пивом, причем вид при этом имел такой... словно оно лилось непосредственно в душу а завершив трапезу сказал ну теперь пойду спать спасибо за ужин он двинулся было в спальню но на пороге помедлил и вернулся мне вас будет не хватать потом помолчал и добавил не забудьте что я сказал вам когда вы собирались ужинать что именно господин комиссар уточнил инспектор чтобы вы держались друг друга у меня предчувствие что вы будете очень нужны друг другу и не давайте улистить себя сладкими речами и щедрыми посулами быстрой карьеры. За тот результат, к которому пришло расследование, отвечаю я один, и больше никто. Вы не предадите меня, когда будете говорить правду, но постарайтесь не соглашаться с ложью во имя какой бы то ни было истины, кроме своей собственной. «Слушаюсь, господин комиссар», — сказал инспектор. «Помогайте друг другу», — сказал комиссар и добавил. «Вот и все, чего я вам желаю». Вот и всё, о чём я вас прошу. Комиссар не пожилал воспользоваться великодушием министра, не стал искать отвлечения в театрах и кино, не ходил по музеям, сидел в провиденнии сиднем, а если выходил, то лишь пообедать или поужинать, причём уплатив по счёту, не забирал его с собой, а всегда оставлял вместе с чаевыми на столике. Он больше не бывал в доме доктора и оснований наведываться в тот парк, где подружился со слезным псом, отзывающимся на кличку Констан, и где глаза в глаза, душа с душой, он говорил с его хозяйкой о вине и невиновности, у него тоже не было. Не ходил он и узнавать, что поделывают, как поживают девушка в темных очках и старик с черной повязкой, или бывшая жена бывшего первого слепца. Ну а касательно его самого автора «Гнусного навета», с которого и начались все неприятности, можно не сомневаться, что комиссар, повстречав его на улице, перешёл бы на другую сторону. Всё остальное время, час за часом, утром и днём, он просиживал рядом с телефоном в ожидании звонка, и даже когда задрёмывал, не переставал чутко прислушиваться. Он был уверен, что министр в конце концов непременно позвонит, а иначе непонятно, зачем было требовать, чтобы комиссар оставался здесь. Пока 5 суток, отведённые на расследование, не истекут до дна, до самых последних минут. Логичнее было бы предположить, что министр велит ему вернуться и потом уж разберётся с ним, подведёт итоги, а счёты сведёт либо силком отправив на пенсию, либо просто уволив. Однако по собственному богатому опыту комиссар знал, что естественный путь в силу своей чрезмерной простоты «Для министра заказан по причине затейливо витиеватого устройства министерской его головы». Комиссар вспоминал, как инспектор обронил будто походя, но с сильным чувством. «Что-то мне это не нравится. Душок какой-то», когда услышал про фотографию, переданную на границе, человеку в синем галстуке в белую крапинку, и думал, что здесь-то и зарыта собака, хотя решительно непонятно, что... Причем тут и для чего тут фотография? И так вот, в этом томительном ожидании, имевшем, впрочем, свои отдаленные пределы, а потому и не имевшем права именоваться для красного словца бесконечным, в этих вот размышлениях, время от времени пресекаемых неодолимой и продолжительной дремотой, из которой его порой внезапно и резко вырывало полубодрствующее сознание. Комиссар провёл трое суток: вторник, среду, четверг, и эти три календарных листика, с трудом отдираемые от ткани полуночи и потом будто прилипавшие к пальцам, превращались в клейкую бесформенную глыбу времени, в какую-то податливо-рыхлую стену, она и загораживала ему путь, и мягко всасывала его в себя. И вот как раз на исходе четверга В половине 12-й ночи и позвонил министр. Он не поздоровался, не справился о здоровье, не спросил, как чувствует себя комиссар, как переносит он одиночество, не сообщил, что уже вместе или порознь, допросил инспектора и агента, то ли топя их в медовой сладости дружеской беседы, то ли осыпав страшными угрозами, но лишь заметил, как бы походя и не взначай Завтра в газете будет кое-чего интересного. Я и так каждое утро читаю газеты, господин министр. Похвальное обыкновение. Приятно иметь дело с хорошо информированным собеседником, но всё же возьму на себя смелость настоятельно порекомендовать вам не пропустить завтрашнее. Постараюсь не пропустить, господин министр. И заодно посмотрите телепрограмму на завтра, тоже будет весьма и весьма любопытная передача. Здесь нет телевизора. Жаль, жаль, хотя, возможно, оно и к лучшему. Не будет отвлекать вас от жгучих проблем расследования, которое вам поручено, хотя впрочем, вы ведь можете напроситься в гости к кому-нибудь из ваших новых друзей, предложите им объединться и сообща насладиться зрелищем. На это комиссар не ответил ничего. Он мог бы спросить, каков будет его служебный статус завтрашнего дня, но предпочел промолчать, ибо понимал, что если судьба его в руках министра, то пусть он и вынесет вердикт, а еще и потому, что был уверен. В ответ получит сухую фразу вроде «Не торопитесь, завтра узнаете». И тут внезапно осознал, что пауза длится больше, чем это допустимо и естественно в телефонном разговоре, где в соответствии с с самим жанром его промежутки между фразами «кратки» или «очень кратки». Когда он никак не отозвался на двусмысленное предложение министра, тот, похоже, не обратил на это внимания и продолжал молчать, словно давая собеседнику время еще подумать над ответом. «Господин министр», — осторожно окликнул комиссар, — «электрические импульсы понесли эти два слова по линии, но на другом ее конце никто не подавал признаков жизни». Альбатрос отключился. Комиссар положил трубку, вышел из спальни. Прошел на кухню, налил стакан воды и, не впервые, надо сказать, обнаружив, что беседа с министром внутренних дел вызывает у него жажду почти неутолимую и мучительную, от которой все нутро палит, поспешил залить этот пожар. Потом уселся на диван в гостиной, однако просидел недолго, то полусонное состояние, в котором он провёл трое суток, исчезла бесследно, будто дымом развеялась при первых же словах министра. И теперь всё, а именно то объяснение или хотя бы определение, чего требуют слишком много времени и занимает не суразно много места, привыкли приблизительно и лениво называть всё. Набрала скорости, ринулась и рванулась, не собираясь останавливаться до самого финала. А каков и где он будет финал, совершенно неведомо. И не надо быть Пуаро, Мигре или Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, что же будет напечатано в завтрашних газетах. Ожидание кончилось. Министр внутренних дел больше не позвонит. Приказ, если и последует, получен будет через секретаря или непосредственное полицейское начальство. Всего 5 дней и ночей хватило, чтобы превратить облечённого полномочиями выполняющего трудное ответственное поручение комиссара сломанную заводную игрушку вместо той на помойке тут он подумал что есть у него ещё одно неоконченное дело отыскал в телефонном справочнике имя сопоставил с адресом и набрал номер слушаю сказала жена доктора добрый вечер простите что в такой час ничего ничего мы поздно ложимся помните когда мы разговаривали с вами в саду Я сказал, что министр затребовал вашу фотографию. Помню. Ну так вот, у меня есть все основания предполагать, что завтра появится в газетах и будет показано по телевидению. Не спрашиваю с какой целью, потому что помню ваши слова, что добра от просьбы министра ждать не приходится. Да, но я никак не ожидал, что он использует её таким образом. Завтра узнаем, что там будет в газетах помимо фотографии. Полагаю, однако, что намеренный бросить вас на растерзание общественному мнению за то, что 4 года назад не ослепло, сами понимаете, для министра более чем подозрительно оставаться зрячей посреди всеобщей слепоты, а теперь это обстоятельство сделалось очень веским мотивом, чтобы возложить на вас полную или частичную ответственность за происходящее в стране. Вы имеете в виду итоги голосования, именно это Но ведь это полная, полнейшая чушь, абсурд. За годы службы я накрепко усвоил, что начальство не только не останавливается перед тем, что принято считать абсурдом, но и охотно прибегает к нему, чтобы затуманить разум и уничтожить здравый смысл. И что же, по-вашему, нам делать? Спрятаться, затаиться, исчезнуть? Но только не у друзей, там вы не будете в безопасности. Их рано или поздно установят и возьмут под наблюдение, если уже не. Вы правы, но мы в любом случае не поставили бы под удар тех, кто решился бы приютить нас. А вот сейчас, я думаю, не зря ли вы позвонили сюда. Не беспокойтесь, канал связи защищен, как мало какой иной в стране. Комиссар, слушаю вас. Мне очень хочется вас спросить кое о чем, но я не решаюсь. Решитесь и спрашивайте». Зачем вы делаете всё это? Ради чего вы нам помогаете? Ради одной короткой фразы. Много лет назад я вычитал её в какой-то книжке, потом позабыл, а вот тут на днях она вновь пришла мне на ум. И что же это за фраза? Рождаясь, мы словно подписываем пожизненный контракт. Но иногда приходит день, и мы спрашиваем себя: кто подписался за меня? В самом деле, отличная фраза. из тех, что заставляют задуматься, а что за книга, стыдно сознаться, но не помню. Да перестаньте, быть того не может, чтобы даже название забыли. Более того, и кто автор тоже. Но этим словам, которые в таком, по крайней мере, виде я никогда не слышал и прежде, посчастливилось не затеряться среди множества других. И кто-то же их поставил рядышком, и, как знать, не стал бы наш мир чуточку почище, если бы мы умели собирать воедино Разрозненные слова, бродящие сами по себе. Сомневаюсь, чтобы эти бедняги когда-либо встретились. Да и я тоже, но помечтать ведь можно, за мечту денег не берут. Что же, поглядим, что завтра напишут газеты. Поглядим, поглядим, я готова к худшему. Что бы там из всего этого не вышло, подумайте о том, что я вам сказал. Спрячьтесь, скройтесь, исчезните. Я поговорю с мужем. Надеюсь, он сумеет вас убедить». Доброй ночи и спасибо вам за всё. Вам не за что меня благодарить. Будьте осторожны. Повесив трубку, комиссар спросил себя, а не глупо ли было так уверенно утверждать, что линия защищена от прослушивания и во всей стране нет более надёжной. Пожал плечами, пробормотал: "Да какая разница? Что тут защищено, кто тут защищён?" Спал он плохо. снилось, что он гоняется с сачком за целой тучей разбегающихся в рассыпную слов и умоляет их: "Постойте, погодите, не бегите, подождите меня". И вот внезапно слова остановились, сбились в кучу, полезли друг на друга, громоздясь и слипаясь, как пчёлы перед устьем улья. И он, вскрикнув от радости, накрыл их сеткой, а в руках оказалась газета. Это был дурной сон. Но ещё хуже было бы, если бы альбатрос вновь стал выкалывать глаза женщине на снимке. Он проснулся рано, быстро привёл себя в порядок, собрался и вышел. В гараж спускаться не стал, а как белый человек обычным путём прошествовал мимо вахтёра сидевшего в своей будке, кивнул ему, а если бы тот был снаружи, даже осведомился бы, как тот поживает. Уличные фонари ещё горели, и до открытия магазинов был ещё целый час. Он поискал и нашёл газетный киоск, большой из тех, куда привозят всю прессу, и стал чуть поодаль в ожидании. К счастью, дождя не было. Фонари погасли, на миг погрузив город в последний и краткий сумрак. Тут же, как только глаза привыкли к перемене, и голубоватое свечение весеннего утра опустилось на улицы, Подъехал фургончик, выгрузил пачки газет и продолжил маршрут. Тяскёр принялся вскрывать упаковки и слева направо по убывающе раскладывать газеты в соответствии с количеством экземпляров. Комиссар приблизился, поздоровался, сказал: "Дайте все, что есть", и пока продавец набивал газетами пластиковый пакет, оглядел всю ширенгу за исключением двух последних. На первой полосе у каждой Под огромными буквами заголовка виднелась фотография. Утро хорошо началось для киоскёра. Покупатель попался любопытный и нежадный. Заметив опережающее событие, что и день будет не хуже. Всё будет раскуплено, кроме двух невысоких стопок справа. Эти газеты берут только два-три всегда-то. А комиссара уже нет здесь. Он бросился на перехват такси, показавшемуся из-за угла. Ме теперь, сказав водителю куда ехать и извинившись за краткость пробега, достаёт из пакета экземпляры, разворачивает один за другим. На групповом снимке к лицу женщины тянется стрелка, и мало того, оно же увеличено, взято в кружочек и вынесено под верхний обрез фотографии. Заголовки напечатаны в две краски, чёрную и красную. Истинное лицо заговора Эта женщина не ослепла 4 года назад. Тайна белых бирютен не раскрыта. Первые результаты полицейского расследования. В автомобиле было полутемно, к тому же ещё трясло, так что мелкий шрифт комиссар разобрать не мог. Не прошло и 5 минут, как они остановились у подъезда проведения. Комиссар расплатился, оставил сдачу водителю и стремительно вошёл. Вихрем промчался мимо вохтёра не сказав ему ни слова, вскочил в лифт, едва ли не топача ногами от нетерпения. Ну уже, ну, давай. Однако почтенная машина, всю свою жизнь поднимавшая и спускавшая людей, слушавшая их разговоры и нескончаемые монологи и обрывки кое-как промурлыканных песенок и поройчей-нибудь не нароком вырвавшейся из груди вздох и сбивчивое бормотание, Делала вид, что эти понукания к ней не относятся, рассуждая, наверное, что столько-то времени отведено на подъем, столько-то на спуск, а если кому-то так уж не втерпешь, пусть по лестнице идет. Комиссар наконец-то сунул ключ, отпер дверь в офис проведения страховки и перестраховки, зажег свет, устремился к столу, за которым еще не так давно в последний раз завтракал со своими ныне отсутствующими помощниками. Руки у него дрожали, Заставляя себя не торопиться и не ёрзать глазами по строчкам, прочёл одну за другой заметки во всех четырёх газетах, напечатавших фотографию. Если не считать небольших расхождений в стиле и слогоупотреблении, везде содержалась одна и та же информация, в которой путём несложного арифметического действия легко было найти первоначальный текст. созданы умельцами из министерства внутренних дел выглядело всё это приблизительно так покуда мы предавались печальным думам о том что наше правительство вероятно черезчур полагаясь на благотворное воздействие времени времени способного всё исцелить и всё свести на нет предпочло не прибегать к хирургическим методам для ликвидации той злокачественной опухоли остро развившийся в нашей столице в необъяснимой извращённой форме голосование чистыми бюллетенями, число которых многократно превысило совокупные результаты всех политических партий, к нам в редакцию пришло известие столь же неожиданное, сколь и обнадеживающее. Упорство и талант нашей полиции, в данном случае олицетворяемой группой в составе комиссара, инспектора и агента второй категории, Чи имена мы из соображений безопасности не уполномочены раскрывать, сумели с очень высокой степенью вероятности установить, кто же является головкой того солитёра, который, обвив своими кольцами сознательность большинства жителей нашей столицы, имеющих право голоса, сумел парализовать их гражданскую активность и привести к её опаснейшей атрофии. Некая женщина состоящая в браке с врачом-офтальмологом и, о чудо из чудес, остававшиеся по самым достоверным свидетельствам единственным человеком, который умудрился сохранить зрение во время ужасающей эпидемии, превратившей нашу страну в страну слепцов, ныне уличена органами следствия в том, что именно она виновна в новой, на сей раз, по счастью, ограниченной лишь пределами нашей столицы эпидемии, Эпидемии политической слепоты, внедрившей в нашу общественную жизнь, в нашу демократическую систему опаснейшие микробы растлевающего безверия. Только поистине дьявольский ум, достойный величайших преступников всех времен и народов, смог бы измыслить то, что его превосходительство господин президент республики так удачно сравнил с мощнейшей торпедой нацеленной ниже ватерлинии в борт величественного корабля нашей демократии. И с этим нельзя не согласиться. Если вина этой женщины будет доказана, а сомневаться в этом нет, судя по всему, ни малейших оснований, то граждане, превыше всего ставящие закон и порядок, потребуют, чтобы правосудие обрушило на её голову тикчайшую искар. И вот ведь как получается, женщина, которая благодаря уникальности своего случая, проявившейся 4 года назад, могла бы стать благодатнейшим материалом для изучения нашим научным сообществом и по праву претендовать на одно из самых почётных мест в истории клинической офтальмологии, ныне будет предана всеобщему и единодушному проклятию, как враг отчизны и народа. Что же тут сказать? лучше бы ей тогда было ослепнуть. Последняя фраза, явно угрожающая, звучала как приговор, точно так же, как если бы сказано было: лучше бы ей и на свет не родиться. Первым побуждением комиссара было позвонить жене доктора, спросить, видела ли она свежие газеты, успокоить, насколько это будет возможно, Однако он удержался, сообразив, что шансы на то, что телефон женщины взят на прослушку, с вечера до утра увеличились и составляют теперь 100 из 100. Ну, а про здешние телефоны и красный, и серый не стоит даже и говорить. Оба напрямую подключены к особой сети. Комиссар пролистал две остальные газеты и не нашел в них ни слова по этой теме. Запросил себя вслух. Ну и что мне делать теперь? Вернулся к новости на первой полосе и удивился, что запечатлённые на снимке люди, не названы по именам, особенно странно, что этой чести не удостоились ни доктор, ни его жена. И только теперь заметил подпись, подозриваемая, отмечена стрелкой. Судя по всему, хотя эти данные ещё не полностью подтверждены, жена доктора во время эпидемии слепоты взяла этих людей под свою опеку. Согласно сведениям из официальных источников, личности их уже установлены и завтра их имена будут оглашены, комиссар пробормотал. Наверное, ищут, где живёт мальчик, как будто это им может пригодиться. И прибавил задумчиво: на первый взгляд кажется, что публиковать фотографию без применения других средств лишено всякого смысла, тем более что все семеро, как я же им и советовал, могут скрыться. Однако министр обожает шоу, а удачная охота на человека придаст ему политического весу, усилит его влияние в правительстве и в партии, что же до иных средств, то, надо полагать, дома этих людей находятся под круглосуточным наблюдением, и у министра было достаточно времени, чтобы внедрить своих агентов в город и организовать слежку. Впрочем, ни одна из этих мыслей, сколь бы верны они ни были, не давала ответа на вопрос «ну и что мне делать теперь?». Можно бы, конечно, позвонить в министерство и узнать темпаче, что вот и четверг насчёт своего служебного положения, но ведь это будет без толку. Он наперёд знал, что с министром его не соединят, а секретарь посоветует связаться с руководством полиции. Ибо времена, когда тупик беззаботно щебетал со льботросом канули господин комиссар, канули и минули. Так что жить делать, повторил он. сидеть здесь, пока не сдохну, дожидаться, пока обо мне кто-нибудь не вспомнит и не пошлёт забрать труп, попытаться покинуть город, хотя более чем вероятно, что всем составом строго приказано не выпускать меня. Он вновь взглянул на фотографию. Женщина и доктор стояли в центре. Старик с чёрной повязкой и девушка в тёмных очках слева бывший первый слепец и его жена справа. Косоглазый паренёк припал на одно колено, как футболист, пёс присел у ног хозяйки, комиссар перечёл подпись. Личности их уже установлены. И завтра их имена будут оглышены, завтра, завтра, завтра. В тот же миг внезапная решимость овладела им, но уже в следующий ей благоразумие воспротивилось. говоря, что это будет чистейшим сумасшествием. Осторожность велит не будить спящего дракона, глупость приближается к нему, когда он уже проснулся. Комиссар поднялся, два раза прошёлся по комнате, вернулся к столу, где лежали газеты, взглянул на лицо женщины, обведённое белым кружком точно петлёй виселицы, и сейчас полгорода читает газету, а другая половина уселась перед телевизором и ждёт Что расскажет ведущий первого выпуска новостей или слушает радиодиктора, сообщающего, что имя женщины будет оглашено завтра, и не только имя, но и адрес, дабы каждый знал, где свела себе гнездо кромола. Тогда комиссар отправился за пишущей машиночкой и взгромоздил её на стол. Сложив газеты, отодвинул их на край и принялся за работу. Бумага была помечена фирменным логотипом проведения страховки и перестраховки, и стала быть могла фигурировать в качестве вещественного доказательства не завтра ещё, но без сомнения послезавтра его виновности в выросзившем использовании для собственных нужд казённых пещебумажных принадлежностей при отягчающих обстоятельствах в виде разглашения конфиденциальной информации, каковое разглашение носит черты заговора с целью неспровержения и так далее. Ибо комиссар выстукивал на машинке не больше и не меньше, как подробнейший отчёт о перепёти их последних пяти суток, начиная с утра субботы, когда он с двумя помощниками нелегально перешёл границу блокированного города и кончая днём сегодняшним и той минутой, Когда он напечатал эти слова, в проведении само собой имеется ксерокс, но комиссару представляется неучтивостью одному человеку вручать оригинал, а другому обычную незаверенную копию, как бы не чились уверить нас, что при нынешних развитии средств репродуцирования даже самое орлиное око не заметит разница. Комиссар, принадлежащий к старшему поколению тех, кто топчет эту землю и ковтит здешнее небо, сохраняет ещё уважение к формам. А потому, дописав первое письмо, вставляет в машинку новый лист и начинает выстукивать второй экземпляр. Второй-то второй, но всё же это дело другое. Окончив, он вложил оба письма в конверты, украшенные тем же логотипом, заклеил, надписал Да, конечно, письма будут переданы из рук в руки, то есть вручены. Но по скромно элегантной манере указывать адрес получателей поймут, что в письмах, предоставленных им из страховой компании проведения, содержится важная и заслуживающая всяческого внимания информация.